Глава 5 Глупец тот, кто считает себя повелителем жизни. Драйан. Кое-как сидел на полу, опираясь дрожащими руками о высокий постамент, на котором лежало девичье тело. С каждой пройденной секундой сил оставалось все меньше. Но я отчаянно звал душу Авроры, проклиная ее сопротивление. Темные стены храма давили на плечи, а от приглушенного света рябило в глазах. Свечи нещадно чадили, выгорая до самого основания. Сколько уже прошло? Наверное, несколько минут, но казалось, что целая жизнь. А ведь так хорошо все начиналось. Отправив «Аврору» в шагдарах, я позаботился абсолютно обо всем. Деньги, новые документы, жилье. Ей оставалось только добраться до постоялого двора и дождаться там моего приезда. Но эта упрямая девчонка сбежала, едва оказавшись в столице. В порыве бессилия я уничтожил кучера, ворвавшись в таверну, в которой он пропивал заработанное. Задушил собственными руками и нисколько не сожалела о произошедшем, потому что среди его вещей нашлась сумма. Куда большая, чем та, которую я заплатил. Правда, проклинал себя за порывистость и резкость, потому что от него мог бы вызнать о судьбе Авроры. Но что сделано, то сделано. Должен был сейчас готовиться к войне с Певерхьером, которая, увы, неминуема. Помогать родителям с делами империи, устанавливая единые законы, пересматривая титулы. Но не был способен думать ни о чем, кроме своей невозможной супруги. Объединение королевств прошло гладко, насколько это возможно. Дворец утопал в крови подосланных наемников и слуг, что продались из-за горстку монет. «Мы пережили этот день, успешно перенесли Мальтера в Шагдарах, а потом вернулись на зачистку». Подавили бонд. Уже давно просчитывали всевозможные развития событий и готовились не год и не два, расписывая ходы наперед. К сегодняшнему дню почти все устаканилось, вошло в колею. Но сделать еще нужно слишком многое. В отличие от Пиверхьера, Риверонг нас нисколько не беспокоил, несмотря на сорвавшиеся планы. Младшая принцесса пропала прямо из Шагдараха. Подозревал, что девица попросту сбежала, узнав, кто уготован ей в супруге. Сын моего отца никогда не отличался здравомыслием. В первый же день знакомства он продемонстрировал невесте, которая всю жизнь была целителем и спасала людей, все грани своей жестокости, публично казнив недовольных на Площади Свободы. Где были его мозги? Но на тот момент было еще не все потеряно. Оставалась наследная принцесса Риверонга, но и она исчезла несколько дней назад, прихватив с собой небольшой отряд, который в военном деле ни на что не способен. Король Риверонга обратился за помощью к нам. наивно соглашаясь на любые условия вступления в Империю. Я бы на его месте таких обещаний не давал. Все изменилось уже на следующий день. К вечеру резко носом пошла кровь, стекая по губам и подбородку. Не придал этому значения. Только искренне удивился. Аврору уже разыскивали в Шагдарахе. Я назначил вознаграждение за любую информацию о ней и баснословную сумму тому, кто приведет ее ко мне целой и невредимой. Но все напрасно. Любители легкого заработка приводили не тех или откровенно врали, придумывая информацию об Авроре на ходу. Неимоверно злился, но не желал признавать бессилие даже тогда, когда личная гвардия ничего не нашла. Она будто и не появлялась в Шагдарахе. Не под своим именем, ни под именем Рейёры Арокас. К вечеру того дня я начал испытывать жар. Не сразу понял, что происходит, но едва ощутил ожоги, осознал, что Аврора в опасности. Она заживо горела, покрываясь все новыми и новыми ранами. Я чувствовал ее боль, пытался подлечить наши раны, применяя дар. Но едва заживая, ожоги появлялись вновь, вынуждая испытывать настоящую агонию. Ослабленным и почти умирающим меня нашла мать. Она по капле вливала свою магию в мое тело, но раны затянулись лишь к утру нового дня. И не с ее помощью. Кто-то вылечил Аврору. «Как ты посмел провернуть такое? Темным запрещено совершать этот ритуал! О чем ты думал?» — кричала мать. А я не мог не то что подняться, но и возразить. Сил не было. Это отвратительно, чувствовать себя беспомощным, слабым. Давно позабыл об этих ощущениях. Ненависть оплетала грудь, но кого я ненавидел, на кого злился. Только я был виноват в том, что сейчас происходило с Авророй. Самоуверенность часто выходит боком, тем, кто привык побеждать. «Она моя предначертанная», едва шептал и от этого злился еще больше. «Она твоя погибель!» Закричала мать, бессильно сжимая кулаки в тихой ярости, но тут же взволнованно подошла к моей постели. «Как ты мог отдать ей во власть свое тело?» «Я забрал намного больше. Я забрал ее душу», ответил, понимая, что мать уже обо всем догадалась. «Ты испытываешь все то же, что и она, всю ее боль. Что будет, если она умрет?» впервые видел, как по щеке этой сильной женщины стекает слеза. «Твоя сила и мой дар бесполезны. Я не смогу выречить тебя». «Я сильнее, чем кажусь на самом деле». «Я не дам нам умереть», — ответил твердо. «Но ты не власти над ее телом. Только над душой и тебе это известно». Порывисто поднялась она, отворачиваясь, а взметнувшиеся юбки и ее платья с шелестом опали к ногам. «Значит, я удержу ее душу». Всё то время, пока я лежал, личная гвардия прочесывала шаг пытаясь отыскать места, где случился пожар. Но неудача постигла вновь. Два жилых дома, один сарай, развалины старого замка на отшибе. Они не нашли ни пылинки, которая указывала бы на то, что Аврора была там. Следующая боль пришла днем. Спину обжигала. Красные полосы разрастались, а густая кровь растекалась по постели. Кожу буквально разрывала, Мать сидела со мной, не отходя. Ее магия облегчала страдания, притупляла ощущения, но крови было слишком много. Моя же сила не откликалась вообще. Но вскоре и эти раны затянулись. Не представлял, что сейчас происходит с Авророй. Наверняка она сходила с ума и как никогда желала смерти. Но я хотел испытывать ее боль, хотел разделять ее, чтобы знать, что с ней. Чтобы знать, что она еще жива. «Лорд Ранисах, Арокас ждет вас внизу, ваша светлость». После тихого стука заглянул в комнату управляющей. «Не смей никуда уезжать! Я запрещаю тебе! Я... я... Я прокляну тебя и лишу наследства!» Фурии металась по покоям мать, ругая меня на все лады. Прости, но я должен. Аврора — часть меня. Лучшая часть. Спешно спустившись к другу, я тепло поздоровался с ним. Мать всегда недолюбливала Ранисаха. И сейчас ее лицо выражало все оттенки недовольства. Она так и стояла наверху, опираясь на перила лестницы. Не спустилась даже тогда, когда мы направились к выходу из дворца. Я больше чем уверен, что она на одном из невольничьих рынков. Именно там наказывают за непослушание при тьме. Объяснил я другу, забираясь на коня. Отец, как и всегда, воспротивился тому, чтобы искоренить подобные сборища. «Какой аргумент нашел его величество на этот раз?» С усмешкой спросил Ранисах. «Никакой». Он ответил прямо и не скрываясь. «Если приму бразды правления...» «Смогу сделать то, что посчитаю нужным». Без удовольствия повторил я услышанную фразу. «Но ты не примешь. Я и без разрешения испепелю там все к тьме». Носились с одного рынка на другой, переворачивая каждую доску, скрывая все замки, пересматривая всех рабынь. Оставался последний, и мы спешили, как могли, но не успели. Тьма не дала выйти ближе, чем за пять десятков метров от ворот. А когда мы подъехали, уже было поздно. Аукцион закончился. «Она может быть в том дармезе закричал ранисах поворачивая коня. «Девичье лицо мелькнуло в окошке!» Понимал, что это могла быть совершенно другая девушка, которую удачно продали. Кареты сопровождали воины-повелителя Перверхьера. Они неслись с огромной скоростью вперед, когда заметили преследование. Последний Дормез резко затормозил и перевернулся, перегораживая собой дорогу. А с десяток воинов повернули лошадей. Покончив с воинами, всей душой желал, чтобы оставшиеся на него ничем рынке гвардейцы отыскали там Аврору. Но тем не менее несся вперед, пытаясь догнать кареты. Мы не успели совсем немного. Вспышка темного портала мелькнула в свете дня, а пустые дармизы. так и остались стоять на границе. Вернувшись к рынку, я в который раз разочаровался. И ее там не было. Не было сейчас, но все это время, пока я искал, она находилась именно там. Сил не осталось. Едва я получил от хозяина ответ, кто ее купил, все строение сгорело дотла вместе со скотами, которые много лет торговали живыми людьми, словно псами. Не боялся гнева отца, наплевать. Уже наплевать. Драян, она не придет. Рука Ранисаха легла на мое плечо и не сильно сжала в знак поддержки. Все это время собранный отряд стоял внизу у ворот и ждал команды к отправлению в Пиверхьер. А я не мог и шага сделать из храма, что находился внутри дворца. Кровь уже перестала течь, а глубокая рана на животе затягивалась. Только Аврора все никак не приходила. А я звал и звал, приготовив для нее новое тело, которое вмиг смог бы излечить. Едва душа коснулась бы его. Красивая девушка со светлыми волосами оставалась бледной и бесчувственной. Мертвой. Ее нашел для меня ранесах позволив втянуть себя во все это. Но напрасно. Я даже ее боль перестал ощущать, с ужасом осознавая, что она мертва. рванув ее душу в последний раз, не надеялся на то, что она откликнется. Но она откликнулась. Не здесь, нет. Не в этом теле, но в ком-то другом. В том, кто позволил ей сделать это. «Немедленно выдвигаемся в певерхьер», скомандовал я, поднимаясь и отряхиваясь. «Твоя рана», попытался остановить меня друг, уже затянулась. Я ощущал огромный прилив сил, Едва связь с телом Авроры полностью прервалась. Она больше не властна над моим телом, но я... Я до сих пор владела ее душой.